Финиш в Сальбри Тем же пунктиром мечен и след Соколова. В обозе распадающегося белого воинства тащился он в направлении обратном недавнему переезду бывшего царя, увозя с собой на восток ящики и коробки, набитые вещественными доказательствами. Эту коллекцию он намеревался представить своему патрону но свидеться им больше не довелось. Пока следователь пробирался на восток, ежечасно рискуя попасть вместе со своим багажом в руки красных партизан, не стало и Колчака. Ну что же, нет верховного правителя, но есть выданный им мандат. Уже рады были бы отвязаться от следователя его попутчики по великому драпу. Увы, трудно, даже невозможно. Он и в пути, пробираясь в Харбин, продолжает опрашивать, актировать, протоколировать, пристает к удирающим вместе с ним, требует от них показаний и признаний, сыплет вопросами и угрозами, пополняет личные дела и досье, преследует бегущих белых генералов новыми проектами поисковых работ, требует новых ассигнований. От него отмахиваются. Ладно, хватит, угомонитесь, Николай Алексеевич. Не до вас. Отстаньте, ради Бога. Уносили бы по-хорошему ноги. Спасайся, кто может. Нет, не отстает. Все что это твердит свое. Раскопки, очные ставки. Накопленный им скарб вначале немалый. Ему выделен целый вагон. По мере углубления в сибирские и дальневосточные просторы, багаж становится все легче и в объеме меньше. Умещается в одном купе и, наконец, втиснут в угол купе. Сокращали груз в спешке бегства постепенно, разбрасывая пакеты по обочинам дорог, кидая свертки под откос. Кое-что из своей коллекции все же вывез. 19 марта 1920 года на Харбинском вокзале появились три спутника. Каждый нес по небольшому ящику, вынутому из автомобиля у вокзального подъезда. Вскоре показался и четвертый. Вместе пошли через рельсы к составу, стоявшему в тупике. Это был поезд генерала Жанена. Пришедшие вызвали дежурного офицера и попросили его передать генералу, что в соответствии с ранее достигнутой договоренностью доставленные должны быть приняты для отправки из Маньчжурии Екатеринбургские священные реликвии. Офицер ушел, вернувшись, сказал, что генерал разрешает. Трое были — Дитерих, Соколов и Жильяр. Четвертый Вильтон, содержимое ящиков, вывезенных Жаненом из Маньчжури, было излюбленной темой рассказов Соколова в эмиграции. Благоговейно перечислял он уцелевшие в бегстве накопления, хотя нечем здесь любоваться, нечему умиляться. Среди них не было ничего, что было бы в хвалу или в чести тех, кому они принадлежали. Я нашел в доме Ипатьева в уборной за верхней частью трубы книжечку с шифрами государыни и государя. Это был английский код. В нем в порядке алфавита обозначены были вымышленные слова, которыми зашифровывались нужные понятия. «Достаточно посмотреть эту книжечку», — поясняет Соколов, — «чтобы понять, какое громадное влияние оказывала до революции императрица на все дела государственного управления» книжечки зашифрованы были собственноручно государыней как вопросы управления, так и имена государственных и общественных деятелей, распуск Думы, перерывы в ее занятиях, мятежи и беспорядки, Алексеев, Русский, Гурко, Безобразов, Протопопов, Пуришкевич, Милюков и многое-многое другое. И вместе с тем зашифрованы были даже такие слова и фразы, как «любовь», «поцелуй», «я люблю вас» и так далее и тому подобное. Тяготение Александры Федоровны к шифру и нежностям запечатлено было и в других документах, подобранных Соколовым, и на прочих страничках той же записной книжки, даже на ее титульном листе. Другие находки, вещи, обнаруженные в яме при доме Ипатьева, генеральский погон, портретная рамочка на обороте клеймо Эдвард Аккерман Берлин, остатки фотографий, портреты родителей и брата государынь, Дамский зонтик с гравировкой, топазы от ожерелья были подарены Распутиным, икона Распутина с его надписями, маленькая обгорелая игральная карта «Восьмерка Бубен», кусочек кожи от свиного окорока, вставная челюсть. Стекло от очков императрицы назначены были Тобольским доктором, так как от слез стало страдать глазами. Два бриллианта, сапфир, два альдимандина, два диаманта, тринадцать круглых жемчужин. Прихода «Расходная книжечка» в Софьяновом переплете, начата в феврале 1912 года и закончена в июле 1917 года. Много было в соколовских ящиках разной мелочи, пряжек, пуговиц, застежек, подвязок и тому подобное. Впрочем, коллекция вскоре исчезла. Александров утверждает, что коллекция, пройдя по рукам спекулянтов, осела в сейфах Нью-Йоркского Манхеттенбанка. А один ящик с тобольскими и екатеринбургскими фотонегативами царской четы ему Александрову якобы удалось перекупить у некоего парижского спекулянта Гурвича. Последний же приобрел этот ящик в Париже, на распродаже вещей Орлова после его смерти. В подтверждение приводимых ими версий исчезновения Соколовской коллекции и Александров, и Вильтон ссылаются на опубликованные в свое время в зарубежной печати выступления отставного генерала Жанена и его секретаря Ксавьера де Ходклока. Казалось бы, все ясно. Поисковая эпопея закончилась. Диттерихс бежал в Японию, оттуда перебрался в Шанхай, где иканул бесследно. Соколов подался в Берлин, потом в Париж. Жильяр возвратился на родные берега Женевского озера. Больше нечего делать, кажется, и бывшему главному следователю. А нет. Следствие, оказывается, еще не кончилось. Организованный антантовскими лидерами антибольшевистский крестовый поход — военный и пропагандистский, продолжается. Наряду с амуницией, солониной и всяческой интендантской ветошью, поставляемой очередным рыцарем этого похода Пилсудскому и Врангелю, бойко котируется на западной интервенционистской бирже басни об ужасах большевизма. Учтя конъюнктуру, наперебой предлагают такой товар беглые белогвардейские великомученики суетятся вокруг антантовских информационных центров, ловя на лету центы и сантимы, бывшие герои «Белой мечты», с разных сторон подбрасывают горючее вчадные костры иностранных наветов на свою бывшую родину. В унисон этой кампании Соколов на основании мандата за подписью Верховного правителя заявляет, и бульварная пресса делает его претензиям рекламу, что возобновляется следствие по делу об убийстве царя. Поскольку же Коптики находится теперь вне пределов его досягаемости, он вынужден переключить свое внимание на свидетелей, имеющихся под рукой. Намерен подвергнуть серии опросов своих коллег по эмиграции, прежде всего ее лидеров. Пусть поведают их высокопревосходительство высокопреосвященства, как прегрешили они перед покойным императором, как оставили его без должного ограждения на произвол судьбы. Главный исследователь фиксирует и протоколирует. Изводит бумагу, описывает сотни страниц, устраивает очные ставки и экспертизы, набухают новые папки старых досье. В 1920-1922 годах предстали перед Соколовым и дали ему показания. Львов, Керенский, Маклаков, Гурко, кривошеин Нейтгард, Трепов, бывший начальник главного управления почт и телеграфов Похвеснив, Марков II, бывший заместитель Керенского по Министерству юстиции Перверзев, Кадетский лидер Мирюков дважды. И еще дали показания Фрейлина Вырубова, графиня Брасова Шереметьевская, дворцовый комендант Воейков, экс-гетман генерал Скоропадский, бывший военный министр Сухомлинов, бывший военный и морской министр во временном правительстве первого состава Гучков, бывший председатель Государственной думы Родзянка. шульгин И романах Илеодор Сергей Труфанов, поручик Соловьев, великий князь Романов, князь Юсупов, балерина Кшесинская. Все эти подследственные, повинуясь ордеру Колчака, приняли участие в Соколовском раскрытии тайны гибели династии. Хотя особой тайны, собственно говоря, не было. Натерпелась от них Россия досыта, до отвала и в подходящий исторический момент постаралась освободиться и от власти монарха, и от них самих. Свои сеансы вопросов и ответов бывший омский следопыт устраивал до тех пор, пока однажды не обнаружил, что его обокрали. Его бывший шеф Диттерихс, располагая в копиях основными материалами следствия 1918-1919 годов, издал на Дальнем Востоке в 1922 году объемистое двухтомное сочинение «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале». Правда, к тому времени Диттерихс был не первым и не единственным автором, заговорившим о событиях в Ипатьевском доме. Первые сведения, искажённые и вымышленные о Екатеринбургском финале царской семьи, опубликовал 18 июля 1920 года Пьер Жильяр в журнале Иллюстрасьон. Почти одновременно с такими же примерно достоверными сведениями выступил Роберт Вильтон. Затем последовали публикации убийства царской семьи и ее свиты-документы. Константинополь, издательство «Русская мысль», 1920 год. Убийство царской семьи, материалы комиссии, учрежденной приказом Верховного правителя, без указания места издания, 1921 год. Выходили и художественные произведения, например, «Смерть императора Николая II», «Драма в четырех действиях», «Владивосток», 1921 год. Появились в 20-х годах и другие издания на ту же тему в Берлине, Париже, Лондоне, Белграде, Праге, Харбине, Стамбуле. Поступок бывшего генерала показался бывшему следователю крайне нескромным. Посему Соколов прекратил допросы, и в свою очередь сел писать книгу. Дни и ночи сочинял, погрузившись в свое досье, торопился наверстать упущенное. От натуги ли, от огорчения ли? Но следователь, не закончив книгу, отдал Богу душу. Сподвижники проводили его на кладбище глуховатого местечка Сальбри под Руаном. На могиле поставили деревянный крест, с меланхолической надписью «Правда твоя». Потом, с год спустя, незавершенное сочинение дописали и выпустили в свет на нескольких языках. Что общего с правдой было у Соколова, засвидетельствовали, как следы крови и грязи, оставленные им в России в 1919 году, так и литературные следы на Западе в виде серии книг, полных непролазной лжи и неутоленной злобы. В каких отношениях с правдой состояли Соколов и его коллеги, показал тогда же его ближайший приятель Роберт Вильтон. Свою книгу о романовых он снабдил столь гнусной антисоветской фальшивкой, что по требованию возмущенной английской общественности Вынуждены были выгнать его из редакции даже хозяева газеты «Таймс». Он поместил в своей книге фотоснимок с надписью «Красная инквизиция на Урале». Комната пыток, оборудованная красными комиссарами. На столе, возвышающемся на помосте, виден набор различных орудий пыток. Намекалось, что здесь якобы пытали членов царской семьи. В действительности на снимке виден украшенный лозунгами и транспарантами обычный красный уголок, какие были уже тогда на многих предприятиях и учреждениях, а красующиеся на столе на клубной сцене орудия пыток — это председательский колокольчик, графин с водой и стакан. Еще один поборник той же «Соколовской правды» — белый эмигрантский писатель Брешко-Брешковский — В одном из своих изданных в Веймарской Германии романов поведал, как Юровский и Ермаков в июле 1918 года представили президиуму в ЦИК головы казненной царской четы. Оказывается, стараниями Соколова была раскрыта тайна, будто бы большевики в первые годы революции практиковали такую форму отчетности о проделанной работе как предъявление начальству отрубленных голов. На представленные головы вышестоящие комиссары косятся недоверчиво, но Юровский настаивает, каких доказательств вы можете еще требовать. Вот ее императорское величество, вот его императорское величество. И Юровский опустил головы до земли. Уж на что претерпелись к Брешко-Брешковскому его коллеги по антибольшевистскому ремеслу, а и тех стало слегка поташнивать. Один из них, билетрист Борис Зайцев, в сердцах сказал «Эва, как поскудно разбрехался Брешко!» Под знаком такой правды орудовали они на следствии и затем на страницах западной бульварной прессы, пока не перехоронили друг друга на заграничных кладбищах. Брешки нет, но есть Хойер и Месси и иные новоявленные советологи. Продолжена в издательских конторах Гамбурга и Нью-Йорка Брешкина литературные традиции Перехвачены и трактуются на все лады, но только с позиции антисоветизма материалы колчаковского следствия.